Деловые люди народ трезвый и скоро раскусят, как быстро надвигается на Россию деловое банкротство. Курс рубля еще кое-как держится, это чудо. Есть социалисты, Альберт Тома, Ллойд Джордж, они верят Керенскому, пока в его кабинете остаются известные на Западе фигуры. Если вы сегодня не разрешите перевести ваши вклады нашим партнерам в Англии, я не поручу что завтра буду в состоянии это сделать. Хотите ехать вместе? Мы уезжаем через две недели в Париж. Сын закончит образование в Сорбонне, и вы поместите туда своих детей или в Оксфорд. Решайтесь, дорогой Василий Александрович. Мы с вами не можем рисковать, у нас семьи. А в России разгорается пожар, рядом с которым Пугачевщина, Жакири и 93-й год будут выглядеть пустяшными волнениями. «Да-да, он тем более страшен, что его будут раздувать извне силы враждебной России, поверьте, старому другу. Хотите, я закажу для вас заграничные паспорта и билеты в одном поезде с нами? Мы едем через Або». «О, эти магические названия! Сорбонна, Оксфорд...» «Если дедам мерещились Гейдельберг и Иена...» что для многих из нас именно Сорбонна и Оксфорд воплощали вершины мыслимой учености. Я готовился поступить на факультет восточных языков, открывавший путь к дипломатической карьере. Знаменитые средневековые колледжи Оксфордского университета, где уже не первое столетие изучают языки Востока, рисовались мне прочной ступенью для блестящих успехов на избранном поприще. Не английские ли дипломаты — образец выдержки, такта и деловитости в глазах всех прочих наций? И потом путешествия, жизнь в незнакомой стране, разумеется, временная, лучшие теннисные корты в мире — И я уже видел себя в традиционной мантии и шапочке, разгуливающем под сводами аудитории и галерее одного из оксфордских колледжей. Однако отец и слышать не хотел ни о каких отъездах, даже временных, как рисовалось тогда. Не то чтобы он оставался глух к предупреждениям Шклявера, или сам не видел бессилия умеренных политиков спасти Россию от крушения, каким ему представлялся переход власти в руки крайних партий, но крысы, покидающие обреченный корабль — образ для русского интеллигента неприемлемый. Допустимо ли оставлять родину в беде? Были, кроме того, смутные упования на какие-то непредвиденные благоприятные обстоятельства, а в Возде все образуется. Несомненное предубеждение к жизни мигранта, боязнь лишиться родных стен милой русской земли. Словом, целая цепь причин и обстоятельств, делавших для отца расставание с Россией невозможным. Как это переводить деньги иностранным банкам? «Государственный долг России без того огромен», — убеждал он не столько меня с братом, приступившим к нему с просьбой отправить нас учиться в Англию, как самого себя. «Мы русские или нет? Недалек конец войны, а тогда сам собой устроится порядок. Смешным покажется, что из-за каких-то демагогов вроде Троцкого мы поддались панике. Эти агитаторы и понятия не имеют о России, жили себе за границей, высасывая из пальца теории, а русского народа и в глаза не видели». Да и все их схемы еще Достоевский развенчал. Ах, боже мой, если бы мы были чуть более образованными, тогда понимали бы, как опасна для народа эта социальная демагогия. Но что они могут дать России? Гражданскую междоусобицу, анархию, тиранию и реки крови. А в результате тот же мужик будет расплачиваться за все эксперименты. Нет-нет, нельзя удирать, нельзя допустить, чтобы авантюристы обманули народ.